Глава вторая. Беженцы. Женщины моментально остановились и замерли. Недолго постояв и, похоже, сообразив, что прямо сейчас в них стрелять не будут, стали перешептываться. Прошлая агитаторша и сейчас оказалась смелее остальных. Осторожно вышла вперёд и, собравшись с мыслями, и теребя в руках платок, выдала... «Извините, можно вас спросить?» «Чего это они?» Для простого вопроса притащить целую делегацию как-то ненормально. «Нет, у женщин есть такой бзик, стайные они очень. Особенно если идут покупать себе обновку. Обязательно возьмут подруг, парня, маму, неважно, лишь бы ни одной. Но, блин, прийти всем поселением, включая детей, очень любопытно». Я повернул голову так, чтобы видеть новоприбывших и своих. «Эй, обосранок!» Тут, походу, по твою душу». Избитый женским гарнизоном отвлёкся от еды и посмотрел на меня с вопросом в глазах. Я мотал головой, показывая, на что ему нужно обратить внимание. Переведя взгляд, он осознал, что я имею в виду и кто пришёл закончить прерванное ранее. Выпучив глаза и что-то прохрипев набитым ртом, парень начал отползать назад, теряя так активно забиваемую до этого пасть и снять. Женщина, увидев реакцию своей прошлой жертвы, снова начали перешёптываться. Агитаторша снова взяла слово. «Мы его не тронем». «Да кто вам это позволит?» Ответил я грубо, с угрозой. «Нет, действительно, что она там о себе думает? Неужели считает себя настолько опасной, тем более после случившегося? А, ну да, женский стадный инстинкт. Её товарки вселяют уверенность в своих силах вплоть до абсурда. Видел, ощущал на своей шкуре хреновый опыт». «Простите, мы не хотели». Она замялась, не зная, что говорить дальше. Но картина сейчас вырисовывается ясно. Этому страшному карательному отряду нужно что-то такое, которое отнимет наше, без сомнения, ценное время. Мы, по сути, спасли им и их детям жизнь, а также предотвратили возможное без сомнения, весьма печальное будущее. Они же, раздираемые гневом, пытаясь отомстить первому попавшемуся подозрительному, по их мнению, человеку, напали на своих спасителей. В конце списка знакомство со мной и моими методами решения вопроса. Ошибочно предположил, что я как бы являюсь лидером нашего отряда, этим гением дедукции очень трудно подобрать правильные слова. Ведь я уже на них зол и могу легко отказать в помощи. Что им тогда делать? Беззащитные женщины, обремененные грудничками, которые непонятно как пережили перестройку организма, находясь в утробе матери. Что они хотели? Убить невиновного парня, которого приковали к рулю, А может, тех, кто пытался вас спасти, проливая свою кровь?» Я пальцем показал на хмурых Арта и Касси. Борода смотрел на меня с иронией. Он, походу, понял, что я не собираюсь бросать их на произвол судьбы. «Да, это ещё тот геморрой, но, блин, у них грудные дети». «Приковали к рулю? Боже мой, мы... прости...» Я не дал ей закончить. «Заткнись! Ваши извинения ему нахрен теперь не нужны. Говори, чего нужно, или проваливайте». Она осеклась, воля на удивление подействовала, на что я особо не рассчитывал. Всё же эта агитаторша не на пустом месте стала голосом толпы таких же скандальных, как и она. «Можете отвезти нас в безопасное место?» «Да, это именно то, что я и думала. Даже если тут есть личные машины, которых я, кстати, не наблюдаю. Эти женщины сами покинуть поселение не способны. А вот у меня есть грузовик, в поселении есть ещё один». Как по заказу, зэки приехали на двух. Видимо, чтобы хватило на добычу двух типов. Хабар и рабы. Если это делегация все люди, которых необходимо эвакуировать, то вполне хватит полторы машины. Отлично, можно сделать себе немного комфорта на будущее. Теперь решим организаторский вопрос. Понимаете, какая штука? Я почесал лоб левой рукой. На самом деле мне плевать на этого парня. Вы мне тоже безразличны. Я спасал не вас, а вот этих троих. Указал им на своих знакомых. «Вот о них мне не плевать, а вы посмели навредить тем, кто мне не безразличен. Я не стал вас убивать, только потому что они боялись вам навредить, так что решать, помогать вам или нет, их воле». Я повернулся и посмотрел на Арта. «Арт, что скажешь?» «А чего я-то?» Он явно удивился вопросу, даже встал с места. «Касси девушка, и хочу отметить, что нормальная девушка». На лице Касси замелькали разные эмоции. Смущение, радость от комплимента, недоверие и подозрение в поставе. Поэтому мстительная как кобра, особенно на представителей такой же половой принадлежности. Поняв о чём я, Касси сделала умильно злое лицо и погрозила женщинам кулачком. Хорошо, она поняла мой план. Для Бороды же большинство из этой группы — ровесницы, а ты знаешь характер нашего с тобой друга. Поэтому остался только ты, как самый беспристрастный судья. Арт не стал долго размышлять. Поможем. Уверенно кивнул он и снова села. Я же обернулся к терпеливо ожидавшим вердикта женщинам. «Тогда слушай меня и делаем всё, что я скажу. Это ясно?» Мне было важно, чтобы они беспрекословно выполняли поставленные мною задачи. «Если откажутся, то я просто уеду, ибо в таком случае они не желают спасения. Отбирать детей я не имею права». «Да, конечно, мы согласны. Только вывезите нас». Она загивала головой и добавила, обращаясь к своим товаркам. «Правильно говорю, девки?» Те, в свою очередь, также активно согласились. «Тогда слушаем сюда. Вы две». Я указал на двух с виду молоденьких девушек. Не знаю, участвовали ли они в расправе или нет, но, по моему мнению, лучших кандидаток на проверку готовности этой толпы я не найду. «Подойдите ко мне!» Переглянувшись между собой, они синхронно посмотрели на кого-то в толпе и, получив кивок согласия какой-то тётки, пугливо посеменили в мою сторону. Я убрал автомат в инвентарь чем огорошил всех требующих эвакуации. Похоже, в этом поселении никто не добрался до пятого уровня. Нет, деревенские парни не из трусливых. У них под боком хищники, нескольких типов, постоянно трутся. Они шляются по лесу, как у себя дома, так что начальные данжи должны были зачистить легко. Но это мужская часть поселения. Она сейчас валена в кочку и горит, судя по вон тому столбу дыма. Женщины же рисковать, как правило, не любят. Да, робко поинтересовалась одна из двух подошедших ко мне. «Видите, вон того парня, который заныкался за колесом и с ужасом на вас таких страшных смотрит». Я указал им на обосранка. Показывать было, конечно, не обязательно, но я понял по их глазам, что мою просьбу просто подойти, они очень сильно себе навоображали что-то. Тут, конечно, моя ошибка слишком двусмысленно звучала. «Неважно, переживут». Когда они подтвердили, что видят парня, я продолжил. «Ваша жертва многое пережила. И как апофеоз, кишечник не выдержал, а тут ещё вы со своей местью. Поэтому задача лично для вас двоих — помыть, переодеть и накормить. Всё понятно?» Они скривились, но кивнули, а я добавил. «Если он мне пожалуется на что-нибудь, я посчитаю это за отказ о помощи». Они ещё раз кивнули, а Касси предложила. «А давай я прослежу?» «Давай, будет не лишним», — согласился я с девушкой. Она послужит дополнительным мотиватором, а если его задумают завалить, то вполне способна отбиться. Касси прыгнул с машины и, поймав обосранка за руку, потащила его к двум девкам. Парень упирался, но стоило девушке сжать сильнее руку, он ойкнул и покорно пошёл за ней. Мы всей толпой проводили эту группу. «Так, теперь с вами». Я подошёл ближе к женщинам и говорил, смотря в глаза агитаторше. «Собирайте только самое необходимое, поедем на двух машинах. Сейчас часть из вас выгрузит всё, кроме одной кровати из этого грузовика». Постелите там что-нибудь мягкое, чтобы было не так жестко сидеть. Словом, все должны поместиться с хоть каким-то комфортом. А главное, почистите и помойте место водителя. Там неожиданность приключилась. Она выслушала, запоминая указания, а когда я закончил, спросила: «А куда вы нас отвезете? Интерес понятен. Ехать, не зная, куда тебя везут, это хреново. Неопределенность пугает. А вот это я сейчас и выясню. Пока вы будете подготавливаться. Только поторопитесь!» Неизвестно, кто ещё может нагрянуть». Агитаторша начала раздавать команды. И начался локальный бедлам. И отошёл в сторону, чтобы не мешать работе. И подозвал к себе Арта с бородой. Последний спросил, как только подошёл. «Это что был за цирк? Ты же и так их не бросил бы». «Верно, не бросил бы. Но они реально накосячили. И мы не должны были так легко соглашаться помогать». «Так-то она верно, конечно. Но осадок неприятный остался. Не по-людски вышло». «У них же горе, а мы так жёстко с ними». «Верно, Борода, не по-людски. Однако горе горем, но нельзя спускать с рук ваше избиение. Вы им жизнь спасли, а они так вам оплатили. Теперь пусть заслуживают нашу помощь. Да и мы самим от этого лучше будет. После таких трудов совесть не сгрызёт, отработают за лёд». Борода вздохнула. «Возможно». «Кстати, а куда мы их повезём?» Спросил я, ибо сам не знал, куда их везти. К Наковалову уехать не хотелось, а других мест я не знал. К Наковалову, конечно, мы всё равно к нему едем. Арт с Бородой, похоже, не передумали. Хотя с чего бы. Там они не были, ничего не знают. Да и я могу просто ошибаться. Возможно, и мне стоит заехать туда, осмотреться внимательнее, обговорить обстановку самим Наковаловым. А может быть, просто скинуть их рядом и уехать, куда глаза глядят. Аккуратно зачищать данжи, становиться сильнее. Подумай об этом по пути туда. А пока посмотрим, чем меня угостили уже прощённые смертью негодяи. Кольцо защиты, материал, железо, бонус, 0,2 стойкости. Три штуки. Возможно, это их первый трофей. Кольцо защиты, материал, серебро, бонус, 0,3 стойкости. Два экземпляра. Явно видна зависимость от материала. Кольцо силы бобра, материал, дерево, бонус, 0,4 силы. Это ж надо ещё умудриться найти данж, где основной мопы это бобры. Ещё у предмета есть отсылка к животному. Похоже, это влияет на параметры сильнее, чем материал. Вот же геморроя будет тем, кто попытается разобраться в зависимости всего этого. А, ну да, ученые уже пытаются прокачать эту тему, бедняги. Хотя я бы взглянул на их готовые труды. Кольцо ловкости. Материал. Серебро. Бонус. 0,3 ловкости. Аж шесть штук. Понятно, почему эта сволочь в плаще так шустро двигался. Хорошо, что у меня параметр ловкости завышен, а то бы не отбился. Кольцо ловкости ласки. Материал сухожилие ласки. Бонус. На целых ловкости. Две штуки. На параметры духа вообще огонь. Да и материал экзотический. Но выглядит как обычный шершавый жгут. Интересно, как эти ласки сражаются? Толпой? Идёшь себе такой по лесу. И вдруг со всех сторон куча маленьких зверьков бежит. Оторвать от тебя кусочек. Жугудь. Ожирение пригородного кажа. Материал. Сухожилие таку. Перья ухла. Обсидиан. Бонус. Разум. 0,5. Дух. 0,2. Какая вкусная штучка. Берём, одеваем. Скоро мне придётся учиться неимоверно пафосно ходить, ибо количество побрякушек на шее превысит разумные пределы. Интересный момент с эквипом. Можно напялить на себя сколько угодно предметов. Но для того, чтобы получить бонус от шмоток, они должны касаться кожи. Но блин, как же неудобно становится. Особенно кольца раздражают. Мои перчатки и так в обтяжку, а с кольцами вообще мрак выходит. Ведь и не откажешься. От параметров зависит слишком много. Ожерелье шамана клана Элларс. Материал – рунный нефрит, рунные чётки потока. Бонус – ускоряет восстановление энергии на 4,1 единицу. «Моя прелесть! Как мне тебя не хватало! И как же мне теперь будет просто с таким регеном энергии? Постоянно висящая карта с возможностью раз в 15 минут юзать пресс. Не зря, вот не зря зашёл в это поселение и определённо заслужил такие трофеи. Жаль, у них не было системного огнестрельного оружия или вообще хоть какого-то оружия с бонусами. Неужели его так трудно достать? Вон в данже с гоблинами мне посох достался». Плащ явно побывал в данже типа клан, это бесспорно. Возможно, то, разорванное на куски тело, старание Микаси, был там вместе с плащом. Добыча была лишь плащ? Не верю. Однако, чего теперь гадать? Так, ладно, оба ожерелья на шею, а остальное пусть пока в инвентаре полежит. Сейчас нет времени напяливать это всё. Пространственный карман – штука чертовски удобная, но у неё есть ограничения. Например, просто так материализовать перчатку на руке можно, только если она подходит по размеру. И вполне естественно, если на пальцах есть выпирающие предметы, ничего не получится. Зато по старинке всё выходит как положено. Посмотрел на стоящих женщин. Удивительная работоспособность. Даже на вскидку их эффективность не меньше, чем если бы на их месте были мужчины. Организованность также на высоте. Та самая агитаторша носится от одной до другой машины, контролируя и корректируя остальных. Руководящая должность слегка? Хрен там. Она уже вся красная и в мыле. Вот-вот свалится, бесил. Наверное, мне стоило отогнать мой грузовик к тому, что в поселении. Вот, и кстати, агитаторша, похоже, сообразила о том же и идёт в мою сторону. Не доходя до нас несколько метров, сразу сказала. «Мы почистили вымыли место водителя. Может, отогнать её к той машине для удобства?» Я кивнул и начал вставать, собираясь сесть за руль. «Вам не обязательно делать это самому». Ась? Я не понял, что она имеет в виду. «Тамара умеет водить такие грузовики. Они с Федотом, мужем её, в город овощи возили. Ехать далеко, вот и чтобы не...» Я её перебил. «Хорошо, я понял. Добро». Махнул рукой. «Да, не останови я её. То, наверное, мой багаж знаний пополнился без сомнения интересной историей об бытии Федота и Тамары. Нафиг, нафиг». Я махнул рукой Арту с бородой, и мы пошли к машине. К тому моменту, когда мы были уже на подходе, Двигатель взревел, и грузовик стал сдавать назад. Мы шустро запрыгнули в кузов. Там уже сидело несколько женщин, которые сначала испугались неожиданным гостям. Но быстро успокоились, узнав нас. Обстановка внутри кардинально изменилась. Больше не было, как попало, раскиданного добра. Одна кровать стояла в самом конце кузова, ближе к кабине. Рядом с ней большой ящик. Пол устлан слоем из разных ковров, которые набросаны один на другой. А бабы неплохо постарались. Как минимум две звезды такому номеру я дам без всяких разговоров. А ведь гостиница ещё ездить умеет. Три звезды. Вал стел уже почти догорел. Рядом с ним стоят несколько женщин с детьми. Прощаются, наверное. Вторая машина была, похоже, тоже готова. Рядом с ней стоял обосранок. Я о чём-то спорил с Касси. И теми двумя девушками. Спорю с Касси, и всё ещё живой. Однако... Одет он был в широкие штаны и свободную рубаху. Совсем на другого человека стал похож. Нет теперь той затравленности в глазах. Интересно, о чём они там так эмоционально толкуют? Спрыгнул с кузова и подошёл к ним. Пока они меня не заметили и не прекратили, я смог услышать часть спора. «А я, говорю, не возьмёт он тебя в группу? Нахрена ты ему сдался?» «От меня поезда будет! Я стреляю хорошо, да и куда мне податься теперь?» «Парень хочет присоединиться к группе?» «Какой? Моей?» «Касси, решила змеем искусителем подработать?» Сразу спросил я, как только меня увидели. «Неприбыльное это занятие, я бы даже сказала затратное. Все усилия всё равно идут в минус». Она тяжело вздохнула, а парень решил сразу узнать то, что его интересует. «Возьмите меня к себе в команду. Я не подведу, я многое умею. Вы не пожалеете». «Хм, то, что это тип в прошлом мошенник и многое умеет, я уверен, хитрый как глист» которому просто не повезло. Плюс к этому опыт в шкуре петуха в суровых реалиях зоны и, конечно, аттракцион, тесно знакомящий с понятием «ты наша сучка». Вот только Касси права. «Нафига он мне сдался? Группы-то нет?» «Нет у меня группы. Сейчас женщин доставим в безопасное место. А как дальше пойдёт, не могу даже предполагать». Парень сник. Одна из двух девушек стала подбадривать его. Как же быстро они поменяли своё мнение. До этого ничего кроме отвращения с их стороны не было. А теперь круто наоборот. Хотя стоит признать, что помытый в нормальной одежде парень выглядит очень даже ничего. Даже я, мужчина, признаю его красоту. Вот, кстати, наводочка на его методы. Подозреваю, что этот красавчик обманывал очарованных им женщин. Старый как мир метод приподнятия денег. Да, полезный член отряда, ничего не скажешь. Мы готовы. Я поюжился про себя. Как эта баба умудрилась подобраться ко мне со спины? Она же тупать должна, как стадо слонов, а тут совершенно бесшумно. Э -э, походи своим обычным шагом вокруг меня. Не понимает. Согласим, просьба странная. Просто проверить одну штуку хочу. Походи вокруг меня. Агитаторша начала нарезать круги вокруг меня с вопросом в глазах, а я пытался уловить хоть какой-то звук из-под её ног. Тщетно, эта баба ходит абсолютно бесшумно. Да как так как так-то? Что-то не так? Она остановилась. «Нет, просто я не могу понять, как ты умудряешься ходить совершенно беззвучно». «А, так это мой Ваня меня научил. Он охотником был, часто в лесу пропадал. Вот и сейчас где-то там шляется паразит». «Я правильно тебя понял, что он не погиб вместе с остальными?» «Да, минула его беда». «Тогда нарисуй на стене своего дома заметную надпись. «Наковалов, военная часть». «Это на тот случай, если Иван не сгинул в лесу. Так он сможет найти тебя». Она просияла и побежала куда-то между домов. Эх, надежда мощная штука. Я смотрел готовых к отправке людей. Вещей взяли действительно не особо много. Всё поместится на коленках. Те, у кого на руках был грудной ребёнок, имели с собой приличный баул. Это понятно, там много чего требуется. Тряпки, памперсы, детское питание. Словом, настоящий мрак требований. Тяжело им придётся в нынешнее время. Детям нужно очень много заботы в первые три года. Хотя нет, для деревенских это не проблема. Тут женщины крепкие, вон как быстро разобрались в ситуации, эти перестают готовы к отправке. Благодаря рынку системы, проблема в питании упирается лишь в опыт. А сколько стоит еда для детей? Зашёл на рынок, отыскал нужную вкладку. Всего-то? Да один рейд в данж 15-го уровня снабдит целый батальон детей на месяц. Походу, система помогает в этом вопросе. Ага, вот агитаторша возвращается, пора грузиться. «Грузимся!» — крикнул я. Женщины стали залезать в машину. Тамара, ты за руль. Та вышла из толпы и пошла к кабине. Я подёрнул за плечо Басаранка. Ты за руль второй. Он кивнул и пошёл в свою недавнюю тюрьму. Арт спросил: А мы куда? Мы второём во вторую машину. Я на крышу первый. На крышу? Ах, да, Арт же не знает о моей карте. За клинанием буду за окрестностями следить. Добро, пошли, Кася. Позвал Арт сестру. Прежде чем пойти, она у меня спросила. «Ты с нами в часть?» «Ну вот и зачем она это спросила?» «Чувствует, что я не хочу там оказаться. Так и я ещё не обдумал этот вопрос. Кстати, как эти трое то сюда приехали?» «Не знаю пока. Слушай, а на чём вы сюда прибыли? Не на буханке?» Борода услышал нас и ответил за девушку. «Да, заханд, на ней. Но она, к сожалению, больше никуда не поедет». «Чего так? Мне нравилась эта машина». Юркая, проходимая, надежная, с удовольствием сменял бы её на грузовик. Очередь словила. Вообще чудо, что она досюда дотянула. «Жаль», — сказал я и пошёл на своё место. Запрыгнув на крышу, активировал карту на 30 километров радиуса. «Хорошо, что я сидел, к такому объёму данных я был не готов. Всё поселение — громадный массив леса со всеми зверями и, на удивление, куча данжей. Неплохо так народ прогулялся на разведку». Минимум пять километров в радиусе. Блин, плохо, что отсюда нужно уезжать. Так бы пожил тут недельку. Зачистил бы всё, что найду. Карта позволит контролировать приближение опасности. Так что неожиданно никто не нагрянет. Проследив, что все забрались в машины и готовы ехать, я постучал по крыше рукой. Машина дёрнулась, за ней сразу вторая. Мы поехали. На перекрёстке, где дорога выходит на трассу, я свесился и показал водителю, куда нужно поворачивать. Теперь десяток километров до следующего поворота. Я вглядывался в карту, ища опасность, но пока что всё было чисто. Что мы будем делать, если нам по пути попадутся лихие люди? Смешной вопрос. Конечно же, мочить дебилов. Вот только как узнать, что вот эта уголовная рожа не желает нам ничего плохого? Верно, до обстрела или угроз это понять невозможно. Тогда остаётся только режим паранойи. считать любого встречного врагом и относиться с подозрением. «Кстати, о паранойе. Нужно предупредить военную часть, что мы к ней едем. Почта, письмо Бороде». «Ворай, сообщи в часть, что мы везём беженцев. Если у Наковалова такой же косяк с прозвищем, как и у тебя, попробуй написать Кранцу». Ответ пришёл практически сразу. «Понял». «Ну вот, теперь продолжим следить за местностью. Кстати, держаться на крыше довольно просто. Даже приличная тряска не бросает из стороны в сторону, чего я боялся». «Думаю, это благодаря ловкости» а именно той фишки с инерцией. Теперь подумаем, стоит ли мне возвращаться в часть. Наверное, нет. Что я там забыл? Запреты без подтверждения, невозможность хранить свое имущество в безопасности, непонятные цели самого поселения. Нет, нафиг надо. Лучше буду чистить данжи, пока не будет ясно, к кому лучше примкнуть. Понятное дело, всегда одному жить нельзя. Одичаю, но вот пару месяцев я вполне протяну. Что это там такое на дороге? Неужто засада? В шести километрах сразу за поворотом стояло два гелика на обочине дороги. Нас ещё не заметили. Дорога хорошо так виляет. Но именно перед засадой была прямая дорога. Шестеро лиц, все стоят около машин, курят, разговаривают. Все при оружии, и, возможно, не нулевого уровня. Странная компания, подозрительная. Что они тут делают? Кого-то ждут? Может, данжи чистят? Такой группой можно неплохо гулять по локациям. Я постучал по кабине, останавливая машину. Сам спрыгнул и подождал, пока все заинтересованные соберутся. Дождавшись всех, начал объяснять. «Впереди группа шести людей на двух легковых машинах-геликах. У людей короткие автоматы, похожие на творение Калашникова. Бодицкие урожи, снаряга из автомобильных покрышек. Сейчас у них перекур». Это всё я говорил, смотря на бороду. По моему мнению, он способен больше вынести из этой информации. По всему выходит, что они приехали на зачистку данжа. При грабеже обычно полную броню не носят. Вот только лучше подождать, пока они углубятся в лес. На всякий случай. Да, как я и ожидал. Он сделал весьма правдоподобные выводы. Ясненько. Тогда ждём. Наковалов ещё не ответил? Нет, прозвища он выбрал себе другое. А Кранс молчит. Я кивнул и сел на асфальт, наблюдая за той группой. Те до курифы вошли в лес. И, рассредоточившись, стали продвигаться вглубь. Очень удобно, так можно быстрее отыскать нужный вход в локацию. Вот один наткнулся на данж. У меня на карте появилась пометка. «Лесные гоблины. Клан. Уровень от 18 до 24 -го. Мужик никак не прореагировал на это. А идя дальше, что-то сказал в рацию. «Уровень маловат. Да ладно». Вот другой покачнулся, угодив ногой в скрытую норку. «Змеи. Территория. Уровень от 13 до 18 -го. Тот отряхнул ботинок от грязи и потопал дальше. После открытия ещё трёх локаций, группа нашла, похоже, именно то, что искала. Я это понял, потому что остальные начали двигаться в сторону найденного данжа. Гнолы. Гильдия Скалящаяся. Уровень от 24 до 35 -го. Ого, целая гильдия. Это не фекалий-кучка. Это куда опаснее. Там же, если не ошибаюсь, гораздо более развитая инфраструктура и, соответственно, куда вкуснее плюшки. Блин, как я завидую этим шестерым козлам. Они с огнестрельным оружием и прикрывают друг друга, вполне способны зачистить такой крутой данж. Так, отвезу этих баб и тоже найду локацию, подобную той. С плащом и постоянной картой, да с щитом. Я вполне способен там не подохнуть. Аккуратнее только нужно быть. Они зашли в данж, можно ехать».